муранча илья поежился неприятное какое то словечко и много ее муранчи этой неуместный вообще то вопрос судя по тому что он видел тьма инженер изобразил слабую улыбку на побледневших губах орджоникитдзеовский сталкер сказал что все небо шуршало илья задумался судя по всему возвращение в аэропорт теперь откладывается на неопределенный срок «Я отправил наверх пару наблюдателей», — вновь заговорил инженер. «Может быть, до нас Муранча еще и не доберется, может остановиться на Орджоникидзе, может стороной пройдет. Может, может, может», — голос инженера звучал не очень-то уверенно. Да и Илье в подобный расклад верилось с трудом. Что-то подсказывало ему. «Этому Рою нужен весь город, целиком. Одним поселком Орджоникидзе Муранча вряд ли ограничится». илья поймал себя на том что думает о рое как о чем то обладающим разумной волей будто об одном громадном существе не рой а рой с большой буквы в станционной служебке повисла тягостная пауза инженер поднялся и принялся расхаживать по тесному помещению взад вперед хорошо если бы летающие мутанты двинули на юг задон негромко словно разговаривая сам с собой прикидывал инженер Если бы это муранча свернула в сторону чкалова темерняника и северного, нас бы стороной обошло. Илья вздохнул, ну и кого ты пытаешься успокоить инженер себя начальник сельмашовцев напоминал ему сейчас шамана, прыгающего с бубном вокруг костра. только ведь этими если бы много не нашаманеж, снова стук в дверь и снова на пороге возник все тот же усатый автоматчик. лицо его было встревоженным если не сказать перепуганным что еще нахмурился инженер усатый указал взглядом вверх и произнес лишь одно слово наблюдатели потом опасливо покосился на колдуна не решаясь продолжать при чужаке в желтом свете керосиновой лампы было видно как побледнел инженер как уже усатый нервно кивнул подожди не оборачиваясь бросил инженер илье и пулей выскочил из служебки на этот раз ноч станции так торопился что не потрудился даже плотно закрыть дверь ударившись о косяк она немного приоткрылась далеко отходить инженер сус о чем не стали сквозь щельды до ильи доносились обрывки фраз муранча сельмаш взволноваванно говорил автоматчик наблюдатели видели не успели Оба, там! потом заговорил инженер, тихо быстро и неразборчиво. А еще пару секунд спустя на станции поднялась суета. Забегали люди, зазвякала железо. Задраить внутренние гермоворота, перекрывая опыт и гомон голосов прозвучал чей-то приказ. Что-то лязгнуло и противно до боли в зубах заскежетало на всю станцию металлом а металл. хреново подумал илья если сельмашевцы закрывают вторые гермоворота значит дело дрянь в служебку вернулся инженер сел на стул как упал Муранча уже на сельмаше обреченно выдохнул он и похоже движется дальше огромные такие твари с крыльями действительно какая-то жуткая помесь муравьев и саранчи и много их кружат в воздухе так что небо не видать. Короче, все, что рассказали диаспорские, правда. Но самое скверное то, что мутанты эти хорошо организованы и умеют действовать сообща. Наблюдатели разглядели, как Муранча тащит по воздуху какую-то гусеницу, переростка размером с поезд. «Гусеницу? С поезд?» – удивился Илья. Такие мутанты по Ростову еще не проползали. «Ага. Муранча облепила ее со всех сторон и летит вместе с ней. То поднимет в воздух выше домов». то опустит на землю. Вот так и перетаскивает. И что бы это значило? Понятия не имею. И наблюдатели толком не разглядели. Добыча, наверное. Видать, муранча отловила какую-то тварь, но сразу сожрать не смогла. А бросить жалко. Вот и тягает с собой. Илья поежился. Твои наблюдатели точно это видели? Да, помрачнел инженер. Видели. Сообщили по рации на пост у гермоворот. «А сами-то они вернулись?» Инженер отвел глаза. «Не успели. Я потерял еще двух человек». Помолчав немного, инженер продолжил. «Муранча наступает слишком быстро. Движется широким фронтом. Занимает дома. Кому не хватает места, те прут дальше». «Занимает дома?» Илья насторожился. «Это еще зачем?» Инженер невесело усмехнулся. полагаю что уходить в ближайшее время эти твари не собираются боюсь там инженер ткнул пальцем вверх они теперь обоснуются надолго илья встал ты чего колдун пора мне пойду куда вытаращился на него инженер к себе домой в аэропорт совсем спятил как ты туда доберешься илья пожал плечами он и сам пока не знал сначала по метро до орджоникидзе пробормотал илья потом потом как-нибудь проскочу поверху как-нибудь невесело усмехнулся инженер один без патронов когда рой уйдет думаю стрелять будет уже не в кого а если не уйдет значит буду ждать пока муранча не уберется из города короче не грузи инженер на орджоникидзе что-нибудь придумаю «А тебе ни один хрен где пережидать, в Орджоникидзовских притонах или у нас?» Илья не ответил. «Наверное, инженер прав, большой разницы не было. Но небольшая, махонькая совсем, все же имелась. Станция метро Орджоникидзе была ближе к аэропорту, чем Сельмаш, а значит, ближе к Коленьке и Сергейке. «Пойду я», — упрямо нагнув голову, Илья шагнул к двери. Инженер преградил ему путь». «Никуда ты не пойдешь, колдун!» – решительно заявил он. – Останешься здесь. «Это еще с какой стати?» – опешил Илья. – А с такой. Я объявил мобилизацию. С этой минуты станцию не покинет ни один человек. Илья прищурился. – Ну, это мы еще посмотрим. Илья мысленно прикидывал расстояние от служебки, где они находились, до туннеля, ведущего к Арджиникидзе. дистанция в общем то пустяковая прорваться можно, даже без патронов. если высадить сейчас инженера вместе с дверью, если сразу сбить с ног любого кто окажется на пути и если бежать быстро, только бы сельмашовцы не перекрыли туннели решетками. колдун уже мягче и дружелюбнее обратился к нему инженер сегодня я потерял семерых человек. Мне могут понадобиться хорошие бойцы. я не так хорош, как ты думаешь брось поморщился начальник станции. Ты столько времени живешь один на аэропорте любой другой на твоем месте давно бы скопытился. так что не прибедняйся Иилья раздраженно тряхнул головой. ты меня не остановишь решетки остановят резонно заметил инженер. я уже приказал изолировать тоннели а вот это плохо. это было очень плохо твою ж мать илья в сердцах грохнул кулаком по столу успокойся колдонн давай сделаем так инженер перешел на деловой тон ты остаешься здесь и если возникнет необходимость помогаешь мне а когда все закончится ну если все закончится благополучно в общем тогда я с тобой за помощь рассчитаюсь о цене сговоримся не обижу и не обмау ты же знаешь мое слово крепкое да пошел ты патронами рассчитаюсь слышь тебе ведь нужны патроны инженер улыбнулся в самом деле какой мститель без патронов илья хмуро смотрел на сельмашовского начальника да патроны нужны были по зарез от охоты на мутантов он отказываться не собирался Пусть это кочующая муранча и не даст ему пока высунуться из метро, но ненавечно же она застряла в ростове в самом деле, а после ее ухода в город начнут возвращаться другие твари: жабаголовые, черные пилоты, студенты, вертолетчики, китайцы, ботаники выкопаются из кладбищенской земли в урдалаки. или появятся какие-нибудь новые мутанты, которые конечно же тоже виноваты в смерти Ооленьки и сергейки. Потому что если не виноваты они, в кого тогда стрелять, как и чем тогда жить дальше? Аржоникидзевские тебе такого предложения не сделают, — продолжал уговаривать инженер. У них и без тебя хватает бойцов и стволов, а боеприпасов мало и сожротвой напряг. Если дело затянется, лишние рты им нафиг нужны не будут. Илья отошел в темный угол, куда не попадал свет керосинки. прислонился лбом к холодному бетону зажмурил глаза оставайся илюша шепнула из темноты оленька оставайся здесь ты нужен нам живым пап я подожду правда послышался голос сергейки жена и сын снова были с ним где то здесь рядом так стоило ли рваться на орджоникидзе ты ведь еще не нашел для меня ничего интересного пап оставайся илюша ладно пробормотал илья обращаясь к родным так ты согласен колдун инженер бесшумно подошел сзади значит по рукам илья открыл глаза и повернулся в одной руке начальник сельмаа держал керосинку другую протягивал илье илья промедлил еще секунду глядя на широкую сильную ладонь потом вяло без энтузиазма ее пожал ну вот и славно выдохнул инженер чувствую себя как дома и еще раз прошу колдун не держи на меня зла лады илья ничего не ответил инженер повернулся к двери и гаркнул в голос бульба на пороге вновь нарисовался давишний усатый автоматчик принимай пополнение распрядился инженер устрой бойца где нибудь бульба как выяснилось и имя у усатго сельмашевца вполне соответствовало прозвищу тарас провел илью через станцию в распоряжении гост была предоставлена одноместная палатка на самом краю платформы возле орджоникидзовского туннеля свет станционных костров едва едва сюда попадал вокруг царил приятный полумрак было почти уютно как дома почти здесь пока поживешь бульба кивнул на свернутый спальник перед палаткой илья сел на спальник тут раньше наш сталкер жил зачем то добавил усатый наверное один из тех кто погиб сегодня подумал илья хороший был мужик бульба словно добивался чтобы илья хорошенько проникся мыслью о том чье место занимает это напрягало хотелось чтобы усатый сельмашевец ушел поскорее хотелось побыть наконец одному увы присев рядом на голый бетонный пол бульба принялся рассказывать о том какого кореша потерял Хо хотя никто его вообще то душу изливать не просил илья вежливо кивал лишь в полухо прислушиваясь к откровениям бульбы и наблюдая за станцией. суета уже улеглась, подготовка к оассаде закончилась. все что можно было сделать сельмашевцы сделали. Теперь оставалось только ждать неизвестно чего и ему илье придется ждать вместе с этими людьми, хочет он того или нет. На самом деле не хотел, ну то есть совсем. только теперь илья по настоящему осознал насколько отвык от человеческого общества а залезть в палатку зарыться с головой в чужой спальник и поговорить в темноте с соленькой и сергейкой ему мешал бубнивший по духом бульба илья вынужден был молча кивать он смотрел вокруг